Глава шестая. На этом собеседовании Полина выложилась на все сто, начиная с того, что встала ни свет ни заря и из дома вышла за два с половиной часа, зная по опыту, чем острее необходимость прийти вовремя, тем выше вероятность застрять по пути и в пробке. На месте была уже в начале десятого, однако заходить не спешила, отчего-то вдруг вспомнилось из психологии, что люди, приходящие сильно загодя, обычно страдают крайне заниженной самооценкой. Вообще-то ей это не грозило. Полина вполне себя ценила и чаще как раз других ждать заставляла, чем наоборот. Но тут вот застеснялась собственного рвения. К счастью, через дорогу обнаружилось кафе. С чашкой капучино она присела за столик у окна, откуда открывался вид, на здание «Эл-Телекома». Аккуратный газон перед центральным входом и перекрытую шлагбаумом парковку чуть сбоку. На парковке сплошь машины представительского класса. Во всяком случае, половина точно. Ну а на само здание она полюбовалась еще дома спасибо Google-карте. Строго говоря, любоваться там особо и нечем ни малейших архитектурных изысков, никаких особых штрихов и акцентов один сплошной стеклянно-стальной ризалит. Словом, этакая хайтековская конструкция, уверенно взмывающая ввысь. На верхних этажах серебром по стеклу отлиты гигантские буквы L-телеcom. И логотип, что-то вроде шара, исполосованного такими же серебряными нитями. Надо понимать, планета, опутанная сетями вездесущего оператора. Ровно без десяти десять Полина покинула кафе, перебежала дорогу и поднялась по черным мраморным ступеням. Стеклянные двери бесшумно разъехались, впустив ее в просторный, ярко освещенный холл. На миг она замерла, ошарашенно озираясь. Все вокруг сверкало и блестело. В огромных глиняных чанах росли экзотические деревья. Справа шелестел под стеклом искусственный водопад на всю стену. Только пения райских птичек не хватало для полноты картины. Здесь даже пахло по-особому. Чистотой, свежестью и богатством. Один из охранников, проверив ее паспорт, предупредительно вызвался проводить Полину до лифта. Еще и удачи пожелал. Пока лифт мягко плыл на седьмой этаж, Полина придирчиво оглядывала себя в зеркало. Не слишком ли короткая юбка? Ну да, может, и коротковато, но так ноги кажутся длиннющими. Жаль, на автозагар денег не хватило. Но зато новая блузка по фигуре не болтается, даже наоборот, выгодно подчеркивает Италию талию, и грудь. Понравится директору — единственный шанс прорваться в это волшебное место. — Хоть бы меня взяли, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Поколебавшись, Полина расстегнула еще одну пуговку. В конце концов... Директор — молодой мужчина, и, судя по его спутнице на том фото, неравнодушен к женским прелестям. Ну а Полина ничуть не хуже той, разве что пониже ростом. Ну и не такая ухоженная теперь. Но зато глаза у нее, ни у кого таких нет, все это говорят. Черт, что ж я так волнуюсь? Полина вдохнула полной грудью, пытаясь подавить внутренний мандраж, и шагнула из лифта. Он... Мужчина — молодой, здоровый, нормальный, — твердила она, пытаясь взять себя в руки. А мужчина есть мужчина. чтобы там он о себе не думал, кем бы себя не считал, и настоящий мужчина всегда будет править первичный инстинкт. Им только кажется, что все у них под контролем, но уж кто-кто, а она умеет играть на этих первичных инстинктах. Незримо, неуловимо, но совершенно виртуозно. Точно на термин «воксе». Терман Вокс музыкальный инструмент, на котором играют, не касаясь, на расстоянии, взмахивая руками. Антенками он улавливает колебания воздуха и звучит. В приемной оказалось еще дюжина соискателей. Трое парней, остальные девушки, но симпатичная только одна, и то, простовато. Ну и полновато конский хвост, платье какое-то несуразное, мешком, наверное, чтобы полноту скрыть. До нее, до Полины, «Уж точно не дотягивает. Так что бояться нечего? Или все же? А вдруг он не такой, как все? Вдруг ему важнее всякие там компетенции?» Приемная тоже впечатляла и габаритами, и интерьером. Только вот сам директор запаздывал. Спустя полчаса Полина не выдержала и спросила секретаршу, когда уже начнется собеседование. Та ответила, что директора пока нет на месте. «А нельзя ему позвонить? Узнать, когда будет? Мы ведь ждем? Секретарша посмотрела на нее как на безумную и ничего не сказала, только возмущенно тряхнула высветленными добила кудряшками. Между тем время шло, ожидание затягивалось до неприличия. Может, остальных кандидатов это тоже нервировало, но вида они не показывали. Полина же попросту извелась вся, и тем не менее уйти не могла. Такой шанс выпадает очень редко, лучше уж подождать. Он появился внезапно, точнее, их было двое — но его она определила бы сразу, ни секунды не колеблясь, даже если б заранее не видела на фото. Стремительный и резкий, он решительно прошагал в кабинет, одним своим мимолетным появлением взбудоражив всех и каждого. Потом второй вышел, огляделся искателей, рассевшихся редком на кожаных диванах, что-то тихо обронил секретарша и скрылся за дверью с латунной табличкой «Технический директор Остафьев Максим Викторович». И затем началось. Одного за другим директор приглашал к себе. Что уж он там с ними делал, Полина не знала, но выходили они совершенно измочаленные и несчастные. Одна из девушек даже всплакнула. Секретарша при этом не выказала ни удивления, ни сочувствия. Когда же наконец дошла ее очередь, секретарша вдруг сообщила, что все собеседование закончилось. Полина аж опешила от такой наглости. «То есть как это «закончилось»? Меня ведь еще не приглашали». Ремир Эльдарович уже отобрал кандидатов и приносит свои извинения за доставленное беспокойство. «Да не нужно мне ничьих извинений», — взвелась Полина. «Пусть со мной тоже побеседуют. Я что, зря три часа сидела? Где справедливость?» «Ремир Ильдарович, девушка, вы куда?» В отчаянии Полина рванула к заветной двери. «Трусила, конечно, до да дрожи в поджилках, но терять-то все равно нечего. А ей так нужна эта работа. Она ведь потом не простит себе, если просто смиренно уйдет. «Девушка, стойте!» — взвизгнула секретарша, выбегая из застойки. «Я вызываю охрану!» Но Полина уже ворвалась в кабинет директора и, сделав несколько шагов, испуганно остановилась, напоролась на горящий взгляд, как на преграду, неодолимую и бесконечно опасную. О, вживую этот эмир оказался в тысячу раз притягательнее, чем на застывшем фото. Ведь никакой снимок не способен передать столь мощное мужское начало, а в нем так и чувствовалась кипучая энергия и неукротимая сила — которая запросто могла быть и созидающей, и разрушительной. У нее аж дыхание перехватило. До того он показался ей красив. Просто нереально. Неужели такие бывают? Неужели он обычный мужчина из плоти и крови? В нем, на удивление, гармонично сочеталась несочетаемое: снобизм и простота, даже небрежность, природная грубость и изысканность, холодная надменность и пылкость. Ворот белой рубашки был соблазнительно расстегнут, рукава залихватски закатаны. Смуглая кожа отливала бронзой. На груди, там, где темнело мокрое пятно, угадывались очертания соска. «Не смотреть туда. Не о том думаешь», — одернула себя Полина, чувствуя, как розовеют щеки. «Да уж, называется, пришла очаровывать, а попала сама. А может, и пропала. Стоп, думай только о деле. Мне необходима эта работа ради Сашки. Сосредоточься, глупая». Сначала он упрямо строил из себя неприступного, говорил с выверенной, продуманной холодностью. Только вот пылки нрав за стальными нотками не скрыть. Он так и полыхал огнем в черных глазах, выдавая истинные помыслы и желания. Эта незримая борьба страстей длилась не дольше минуты, и затем господин Далматов капитулировал. — У тебя есть три минуты. Голос тоже его подвёл. Полина ликовала. И это его ограничение... Три минуты не что иное, как попытка сохранить видимость неуязвимого и несгибаемого хозяина положения. К тому же он ее и не слушал, это было видно. Он ее просто откровенно разглядывал. И хорошо, потому что Полина наплела ему с три короба, начиталась накануне в интернете про обязанности офис-менеджеров, вот и выдавала за свое. А что было делать? Не рассказывать же ему, что она лишь кофе готовила, да снимала копии из документов, Ну еще отбивалась от домогательств шефа. В общем, как ни крути, завидный опыт, нечего сказать». Дурацкая, совершенно непрошенная мысль закралась в голову. «А если бы вот он позволил себе лишнее, не именно сейчас, а вообще, стала бы она противиться?» «Вряд ли. То есть, конечно, стала бы, но недолго и не категорически, а так, скорее, для проформы, просто чтобы не выглядеть совсем уж доступной. Потому что он всего лишь смотрит на нее, а она сама, как вокс играет и вибрирует». а сердце в груди трепещет от волнения. Но не странно ли? Почти три года она прекрасно жила без мужчин, даже не думала ни о чем таком и не тянула совершенно. То есть мечталась иногда о надежном мужском плече, но именно о плече. А тут вдруг взгляд еще этот горячий, раздевающий, от него и стыдно, и сладко, и мысли путаются, и в голову лезет всякое. Врасплох я застал вопрос про Сашку. Полина даже испугалась на миг, что он не захочет брать одинокую маму с маленьким ребёнком. Пусть даже сейчас и время другое, и люди не плюются вслед, и даже почти не косятся, но работодатели все же не рвутся нанимать женщин с таким пунктом в биографии. Однако господин Долматов воспринял этот факт спокойно и велел быть завтрак девяти. В приливе счастья она чуть было не выпалила восторженную глупость, но вовремя спохватилась. Он, конечно, за такой порыв свое решение вряд ли отменил бы, но теперь ей вдруг захотелось ему понравиться. Нет, не только гормоны его расшевелить, а именно тронуть душу, ну или хотя бы показаться интересной. А вот такое восторженное девчачье «уи» явно не в его вкусе. Однако ж, что за чудо? Полине просто не верилось, что этот восточный князь дал ей шанс войти в свой необыкновенный мир. Шанс — это, конечно, не гарантия, но уже многое. Надо просто себя проявить. продемонстрировать, на что способна, доказать, что она лучше тех двоих. Кстати, интересно, кого же он выбрал? Как-то по лицам от собеседованных и не скажешь, что он вообще кого-то выбрал. Губы сами собой расползлись в улыбке, а дурацкая Уи так и вертелась на языке. Она подсокала на своих шпильках к выходу, стараясь при этом, чтобы движения получались неспешными и соблазнительными, ведь он смотрел, тут даже никаких сомнений». Его взгляд словно нёс заряд электромагнитной энергии и вполне явственно ощущался спиной, волнительно щекотал кожу. Вот не зря она надела эту юбочку. Когда Полина и сама вся разволновавшаяся уже была на пороге, он вдруг окликнул её. «Минуту!» Она оглянулась. Он встал из-за стола и теперь медленно и хищно двигался прямо на неё, не сводя жгучего взгляда. Внутри у Полины всё затрепетало, и ноги предательски ослабели. Не в силах пошевелиться, но да даже вдохнуть или выдохнуть, она смотрела на него, как будто впала в транс, чувствуя при этом, что с каждым его шагом дрожь и слабость стремительно растет, а баррикады ее и без того хлипкие, рушатся неотвратимо. Вот он уже совсем близко. Её обволокло дорогим незнакомым парфюмом. Хотя нет, что-то смутно знакомое. Клайв Кристиан? Остановился Далматов буквально в полушаге. Его тело излучало жар и энергию, которая сшибала своей мощью и вместе с тем неумолимо притягивала. Полине захотелось закрыть глаза и уцепиться за что-нибудь устойчивое, за дверь, за проем, а лучше бы привалиться спиной к стене, чтобы уж точно устоять на ногах. Будто в замедленном кино она наблюдала, как он протянул руку, загорелую, крепкую, сильную, с выступающими венами. На мгновение представила, каким будет его прикосновение, и вдоль позвоночника пробежали мурашки. Что он ей хочет сказать? Пообедаем вместе или... Впрочем, в любом случае, сейчас она ответит вежливым и мягким отказом, как бы ей само этого не хотелось, потому что он взялся за ручку и распахнул дверь. Затем встал в проеме, случайно задев Полину плечом и с холодной твердостью произнес. «Алина, поясни Полине Андреевне Горностаевой, как подобает одеваться, когда устраиваешься на приличную работу». «Расскажи доходчиво и подробно, а то, боюсь, она не имеет никакого понятия о дресс-коде». Полину как водой ледяное катило. Она даже растерялась в первый миг, густо покраснела, заморгала, но он невозмутимо подтолкнул ее на выход и закрыл дверь. Можно сказать, выставил, да еще так позорно. Она аж задохнулась от такого неожиданного унижения. Метнула гневный взгляд в секретаршу. Та рассматривала ее со смешанным выражением на кукольном личике — С одной стороны, ее явно распирало любопытство, с чего вдруг шеф уступил этой нахальной девице, а с другой явственно читалось злорадство вкупе с чувством собственного превосходства и нотками презрения. Она вроде и молчала, а как будто говорила, «Так тебе и надо, наглая выскочка!» Тоже удумала заявиться сюда в таком виде. Фу! Однако вслух произнесла, пусть холодно, но вполне вежливо. У нас строгий дресс-код. Юбка должна быть не выше колена, черная, коричневая, темно-серая или темно-синяя. Можно в полоску или в клетку, но не слишком контрастную. Блузка может быть белого цвета, но допустимы и пастельные тона: бежевый или, например, светло-серый. Но обязательно однотонная. Брюки только строгого кроя из плотной темной ткани. Туфли тоже темные и только закрытые, но и на невысоком каблуке. — добавила она, опустив глаза на ее маноло-бланник цвета айвори, оставшийся от прошлой жизни. — Никаких высоченных шпилек и босоножек. Нельзя ходить с голыми ногами или руками, то есть колготки или чулки носить обязательно в любую погоду. Облузки или платья должны быть с длинными рукавами. Ну и вот так краситься у нас тоже нельзя. — Капец, монастырь! — вырвалось у Полины. — Такие правила. Это вам солидная организация. строго заметила секретарша, а не какой-нибудь там. «Но он сам-то...» — Полина обернулась на дверь, откуда ее только что не слишком вежливо вытолкнули. «Вообще весь расхристанный, рубашка чуть не по пояс расстёгнута. Он хозяин компании может ходить как угодно». Полина хотела еще что-то сказать, но тут снова вышел в приёмную господин Далматов. Он спросил что-то совершенно непонятное у этой высокомерной секретарши, которая в мгновение ока сменила свой тон и вела себя с ним до тошноты подобострастно. На Полину он даже не взглянул, как будто ее вообще тут не было. Она коротко попрощалась и вышла из приемной. Ни он, ни секретарша ей не ответили, и это уязвило. «Ну и пусть», — утешала она себя. «Главное, у нее теперь есть работа, да еще такая отличная. Это же решение всех проблем». Потому что даже если этот скруч Назаренко не займет ей денег, она сможет в банке взять кредит на Сашкину операцию и преспокойно выплачивать потом из зарплаты. И все же... все же радость казалась какой-то подпорченной, с большой такой ложкой дёгтя. И вряд ли дело тут в противной секретарше, которая всем своим видом пыталась показать Полине свое неуважение, чихать ей на эту секретаршу и на то, кого она там уважает и кого нет. А вот он... Да, он задел ее И сильно. Да вообще унизил с этим своим дурацким драсскодом. И ладно бы наедине, а то еще при этой дуре. Как там ее, Алина вроде?